Глава 65. Меньше слов, больше дела. Первые два дня выпускных экзаменов проходят лучше, чем я ожидала. Я получила оценку А за практические задания по этике силы и Б за тест по физике полетов. Так что теперь мне кажется, что ситуация с окончанием школы не так уж плоха. Во всяком случае, это было бы именно так, Если бы надо мной не нависал тест по магической истории, подобно разбухшему снежному наносу, который вот-вот превратится в лавину и похоронит меня под собой. Чтобы избежать провала, я договорилась с Хадсоном о еще одном занятии. Правда, объяснить мне материал вызвался и Джексон, но в последнее время мне ни о чем не хочется его просить. И не из-за того, что он подарил мне тот рисунок Климта. Или, по крайней мере, не только из-за этого рисунка. Думаю, я понимаю, почему он хочет избавиться от него. И все же всякий раз, когда я выдвигаю ящик письменного стола и смотрю на него, он напоминает мне о том, что мы потеряли. И я в который раз начинаю сомневаться в том, что Джексон в самом деле смог начать жить дальше. И я бы поняла, если бы он не был так добр к Хадсону и ко мне. Он не знает того, что знаю я. что кровопускательница манипулировала нами, что моя настоящая пара — это Хадсон. Я в сотый раз спрашиваю себя, правильно ли я поступила, скрыв это от него. И опять, как и прежде, решаю, что польза от этого было бы меньше, чем вреда. К тому же дело не только в том, что мы с ним расстались. Я это чувствую. С ним что-то не так. И это началось не сейчас — Джексон всегда держался немного отстраненно, немного холодно. До него всегда было трудно достучаться. Да, он подпустил к себе меня, но это не значит, что я не видела, каков он с другими. Но то, что происходит с ним сейчас, — это другое. Мне это не нравится, и, думаю, другим членам Ордена это тоже не по душе. Но, похоже, никто из нас не знает, что тут можно сделать». тем более, что теперь он настолько замкнулся в себе. Я пишу Хадсону, что иду в его комнату, и он немедля отвечает, что вместо этого он встретится со мной на парадном крыльце, что весьма странно, но ведь это он делает мне одолжение, так что я не могу возражать. Он ждет у двери, когда я спускаюсь по главной лестнице замка. «Привет», — говорю я, когда он с улыбкой поворачивается ко мне. «В чем дело?» «Ты хочешь пойти в одну из комнат для занятий?» «Вообще-то я подумал, что мы могли бы выйти», — отвечает он, и в его речи опять звучит сильный британский акцент. «А значит, он нервничает или расстроен». «Сегодня чудесный день». «Верно», — соглашаюсь я, пытаясь понять по его лицу, что происходит в его голове. «Ему нет причины нервничать, поэтому я спрашиваю. «У тебя все хорошо?» «Конечно, а что?» Я качаю головой. «Я просто хотела удостовериться. И да, я с удовольствием позанимаюсь на свежем воздухе. Только мне надо сбегать в мою комнату и взять куртку. Ты можешь надеть мою», — говорит он и снимает свою куртку производства Армани. «Мне она все равно не нужна». «Ты уверен?» — спрашиваю я, сняв рюкзак с плеча. «Само собой». Он держит её... я хочу взять ее, но тут до меня доходит, что он ждет, чтобы я просто продела руки в рукава, потому что он настоящий джентльмен. Будь я сейчас в Сан-Диего, я бы, наверное, сочла странным, если бы так поступил кто-то из парней. Но в Хадсоне есть нечто такое, что делает этот жест таким естественным, таким учтивым, таким сексуальным — что я просто молча продеваю руки в рукава. И довольно вздыхаю, когда меня окутывает его аромат. Сочетание запахов имбиря и сандалового дерева. Никто не пахнет так хорошо, как Хадсон. «Как я смотрюсь?» — спрашиваю я, хихикая и вытянув вперед руки, чтобы показать, что рукава куртки закрывают кончики моих пальцев. Это всего лишь тщетная попытка скрыть тот факт, что я все еще наслаждаюсь запахом его куртки, как какая-нибудь извращенка. Но тут уж ничего не поделаешь. В бурю любая гавань хороша. «Очаровательно», — сдержанно отвечает он, но при этом улыбается, поправляя полы куртки и закатывая рукава так, что мои руки опять становятся видны. «Так лучше?» — осведомляюсь я и делаю небольшой пируэт. прежде чем подобрать рюкзак. Я жду, что он засмеется, но его глаза серьёзно, когда он отвечает «Мне нравится видеть тебя в моей одежде». И у меня сразу же пересыхает во рту, потому что самой мне, несомненно, нравится носить его одежду. Или, во всяком случае, его куртку. От нашей непринужденности не остается и следа, и ей на смену приходит напряжение, вызванное отнюдь не нашей прежней враждой, а притяжением, которое с каждым днём все больше и больше влечет нас друг к другу. «Это просто из-за усопряжения», — говорю я себе, чувствуя, как у меня пресекается дыхание. «Это не по-настоящему», — напоминаю я себе, чувствуя, как трепещет моё сердце. «Это может исчезнуть так же легко, как и началось», — повторяю я как мантру — когда он подается ближе, и все мое тело тает. Во всяком случае, до тех пор, пока до меня не доходит, что он подался ко мне за тем, чтобы взять мой рюкзак и надеть лямки мне на плечо. «Ты готова?» — спрашивает он и толкает парадную дверь. «Вполне», — отвечаю я, закатив глаза. «Эта магическая история — такая головная боль». Это потому, что прежде ты ничего такого не слышала. Стоит тебе запомнить азы, как все пойдет хорошо. Я в этом не уверена. Я поворачиваюсь, чтобы насладиться теплыми лучами солнца. Запоминать мне нетрудно, но, по-моему, мои проблемы вызваны тем, что у меня никак не получается уложить в голове все эти альтернативные версии истории. «Это присущие истории вообще», — отвечает Хадсон, — когда мы спускаемся по лестнице и идём по дорожке, идущей вправо. Большая ее часть имеет альтернативные версии. Всё зависит от того, кто ведет рассказ. «Думаю, я с этим не соглашусь», — говорю я, когда мы проходим мимо пары кресел из пней, о существовании которых я даже не подозревала, пока не начал таять снег. Да, любую историю можно рассказывать с разных точек зрения, Но ведь факты остаются неизменными. Поэтому-то они и зовутся фактами. «Согласен», — он кивает. «Но, думаю, человеку необходимо узнать всю информацию о том или ином событии, прежде чем он сможет решить, что есть правда, а что всего лишь чье то мнение. Благодаря истории делать это становится легче, потому что она расширяет кругозор и показывает нам всю картину целиком». «Да, и если тебе повезет, эта картина не взорвёт твой крошечный человеческий мозг». Он ухмыляется. «Ну да, остается надеяться на это». Мы подходим к развилке, и он кладёт ладонь на мою поясницу и ведёт меня в ту часть кампуса, где я ещё не бывала. «Куда мы идём?» — спрашиваю я. «В одно место, которое я знаю». Вот уж ни за что бы не догадалась. Я закатываю глаза. «Может, ты мне хотя бы намекнешь? «Это было бы неинтересно», — отвечает он. «Имей в виду, я терпеть не могу сюрпризы». «Нет, это не так», — рассеянно возражает он, ведя меня вокруг огромного сугроба, еще не растаявшего снега. «Ты просто так говоришь, чтобы знать все наперед. Это не то же самое». Последствия твоего присутствия в моей голове все продолжаются. Я гримасничаю. Знаешь, то, что ты знаешь обо мне все, а я о тебе ничего, это просто жесть. А что именно ты хочешь узнать? Он искоса смотрит на меня. Я охотно поделюсь с тобой. Что-то я в этом сомневаюсь. Разве поделиться — это не то же самое, что проявить слабость? Я же не собираюсь объявлять всем и каждому о своих неврозах. — сухо отвечает он. — Но если ты хочешь что-то узнать, просто спроси. Мне столько всего хочется узнать, но я не представляю, с чего начать. Каким он был в детстве? Был ли у него лучший друг? Где он учился? Но для него каждый такой вопрос — это как минное поле тоски и печали, и мне совсем не хочется заставлять его заново переживать тяжелые события его жизни — только за тем, чтобы удовлетворить любопытство. «Я могу об этом подумать?» — спрашиваю я, наконец. «Конечно. Думай, сколько хочешь». Но голос его звучит холодно, и у меня создается впечатление, что я сказала что-то не то. «Хадсон?» «Не бери в голову», — он зевает. «Но психопатия — это не так уж и интересно». «Я имела в виду не это». Я кладу ладонь на его предплечье, пытаюсь заставить его взглянуть на меня, но ничего не выходит. Это чертовски досадно. «Почему ты это делаешь?» Делаю что?» — сладким голосом спрашивает он. «Закрываешься!» — кричу я. «Каждый раз, когда я говорю что-то, что тебе не по вкусу, ты просто отгораживаешься от меня». «Почему это должно тебя беспокоить, если сама ты отгораживаешься от меня вот уже несколько месяцев?» Ты это серьезно? Я считала тебя олицетворением зла, потому что ты не допускал меня к себе, не давал мне увидеть тебя настоящего». Он ускоряет шаг. «Я показывал тебе себя настоящего. Просто тебе было удобнее об этом забыть». Его слова бьют меня на наотмашь. «Ты так думаешь, что я не хочу вспоминать?» Я сужаю глаза. «Это несправедливо». «Ты собираешься говорить мне, что справедливо, а что нет?» Он останавливается и смеется, но в его смехе нет ни капли веселья. «Как мило!» — он качает головой и добавляет. «Это была плохая идея». Он разворачивается и идёт прочь, но я хватаю его за руку и пытаюсь удержать. «Пожалуйста, не уходи, потому что тебе нужна помощь с этой чёртовой магической историей». Ядовито спрашивает он. «Потому что я хочу с тобой поговорить», — отвечаю я. «О чем нам говорить, Грейс? Я знаю о тебе все, даже то, что ты предпочла бы скрыть от всех. Но мне все равно хочется узнать больше. А ты? Ты не можешь придумать один единственный вопрос, который ты могла бы мне задать. Мне это надоело». «Не хочешь ли ты сказать, что тебе надоело и я?» Я бросаю ему эти слова, будто перчатку, затем пугаюсь, увидев, что они попали в цель. «Да», — говорит он через секунду, и глаза его при этом напоминают озеро, скованное льдом. «Может быть, именно это я хочу сказать». У меня пресекается дыхание. Хадсон, который никогда не терял веры в меня, разочаровался и не мудрено. Я сказала ему, что хочу действовать не спеша, но вместо этого затащила его на зыбучие пески и смотрела, как он проваливается в них. Он опять идет прочь, и на этот раз я догоняю его и преграждаю ему путь. «Дай мне пройти», — говорит он, и теперь его голубые глаза уже не бесстрастны. В них бурлит множество чувств. «Зачем?» — шепчу я. «Чтобы ты смог уйти». и построить между нами еще более высокую стену? Потому что если ты сейчас не дашь мне пройти, я сделаю нечто такое, о чем мы оба пожалеем. Нет, он этого не сделает. Как бы он ни был зол или обижен, Хадсон ни за что не сделает того, чего я не хочу. Того, на что я не дам ему своего согласия. Но мы в тупике, и я не могу вывести нас из него». После того, как я столько всего потеряла, оборонительные сооружения, которыми я себя окружила, стали слишком высоки. Я не могу позволить кому-то просто взять и войти в мое сердце. Ему придется вломиться в него. Возможно, именно поэтому мы с Хадсоном всегда чувствовали себя комфортнее, не беседуя а споря. Как будто мы оба понимаем, насколько высоки наши стены и на что нам придется пойти, чтобы разрушить их и впустить к себе другого. И поэтому я делаю то единственное, что могу сделать. Я довожу его до крайности. «Да ну!» — спрашиваю я. И это не только вопрос, но и вызов. «А что, если я этого хочу? Что ты сделаешь?» Мгновение, и я вижу, как все его эмоции срываются с цепи, на которой он их держал. И вот он уже подошел ко мне и накрыл ладонями мои щеки. Вот это, рычит он, и его губы припадают к моим.